Глава четвертая Я сидела на кровати, сжимая телефон, когда в дверь постучали. Пальцы замерли над экраном. Я так и не ответила Кате, которая снова писала из Москвы, требуя новостей. Стук был мягким, но настойчивым. Открыла дверь, ожидая увидеть Фатму, но вместо этого в комнату шагнула Айше. За ней Лейла. Лицо мачехи пылало злостью, а Лейла смотрела на меня так, будто я украла у нее жизнь. «Ты!» — Айша ткнула в меня пальцем, ее кольца сверкнули. «Из-за тебя мир не выбрал Лейлу, мою дочь, мою гордость! Если бы ты не приехала, не махала своими волосами, он бы смотрел на нее! Лучше бы твой отец не признавал тебя, дочь неверной, лучше бы тебя вообще не было!» «Да, это утро точно было не из добрых». «Не смей говорить о моей матери!» — рявкнула, шагнув к ней. «И ты правда думаешь, что я хотела этого? Что я мечтаю быть его куклой? Ты слепая, Айше!» «Моя жизнь не здесь, а в другой стране, куда я хочу всей душой, а приехала лишь ради отца!» Лайла шагнула вперед. Ее голос дрожал от ярости. «Ты лжешь, Элиф!» — крикнула девушка, сжимая кулаки. «Ты всегда в центре внимания! Я хотела быть Самиром! Он был мой шанс, а ты все украла! Мама права, лучше бы не приезжала!» Я уставилась на нее, не веря своим ушам. «Лейла, моя младшая сестра, которая делилась со мной конфетами и шептала секреты, теперь смотрела на меня, как на врага!» «Ты серьезно? Я почти засмеялась, но смех вышел горьким. «Ты думаешь, Амир — это сказка?» «Он не принц, Лейла, он зверь! Ты бы не выжила с ним!» «А ты выживешь!» — огрызнулась она. Ее глаза блестели от слез. «Ты всегда была сильнее, умнее, красивее, и я хотела хоть раз быть первой!» «Хватит!» — Айша схватила Лейлу за руку, потащив к двери. «Ты все разрушишь, Элиф! Ты проклятие этого дома!» Дверь хлопнула, и я осталась одна, задыхаясь от гнева. Эта женщина не знала правды. О долге отца, о том, как Амир держит нас за горло, она жила в своей фантазии, где Лейла, став женой Демира, купалась бы в золоте. Но я-то была уверена, Амир не дарит счастья. Он ломает людей, как ветки. И все же слова Лейлы резали, как нож. Она хотела быть на моем месте? Она не понимала, что это не победа, а клетка. Упала на кровать, пытаясь успокоиться, но в дверь снова постучали. Фатма, служанка, вошла, держа шкатулку с резьбой. Ее глаза были опущены, как всегда. От господина Демира пробормотала она, ставя шкатулку на стол и быстро уходя. Открыла ее, стиснув зубы. Внутри лежали серьги, золотые, с сапфирами, и коробка с пахлавой, посыпанной фисташками. Аромат меда и орехов наполнил комнату. Еще один подарок. Еще один шаг в его игре. Турецкие традиции сватовства бесконечные дары, чтобы показать щедрость жениха и связать невесту. Захлопнула шкатулку, но ее тяжесть осталась в моих руках, а мир не отступал. Я хотела швырнуть подарки в стену, но вместо этого взяла телефон. Сообщение от Кати все еще ждало ответа. «Софа, а ты там жива? Пиши, а то волнуюсь!» Я начала печатать, но мысли путались. «Как объяснить, что моя жизнь рушится? Что меня продают, как товар на Гранд-базаре?» Так и не отправив ответ, убрала телефон, когда в дверь снова постучали. Фатма вернулась теперь с огромной коробкой, перевязанной темно-синей лентой. «Еще от господина Демира». Она поставила коробку и исчезла, как тень. Долго смотрела на коробку. Прикасаться к ней не хотелось, но пришлось. Развязала ленту, чувствуя, как сердце колотится. Внутри было платье. Черное, шелковое, с серебряной вышивкой. Легкое, как ночной ветер. Рядом лежала записка, написанная черными чернилами. «Элиф». «Жду тебя завтра на ужин в моем доме на Принцевых островах. Надень это платье. Оно для тебя. Амир». Скомкала записку, но пальцы невольно коснулись шелка. Платье было красивым. Слишком красивым. Оно кричало о его власти, о его желании контролировать даже мой выбор одежды. «Ужин? Он не просто сватался. Он вызывал меня, как на дуэль». Бросила платье на стул, но его вид не давал мне покоя. Вечером я спустилась во внутренний дворик, где слуги накрывали стол для ужина. Айлин и Селен сидели в углу, шептались, бросая на меня любопытные взгляды. Их одинаковые лица, обрамлённые темными локонами, были как зеркала, но я не могла разобрать, что они думают. Лейла сидела отдельно. Ее глаза были красными, но она избегала смотреть на меня. Айше что-то шипело ей на ухо, и я знала, что это обо мне. Вошел отец. Его шаги были тяжелыми, как будто он нес на плечах тяжелый груз. Он посмотрел на меня, а я почувствовала укол вины. Я не могла забыть его слова о долге, об угрозе Амира, но я не могла и простить. «Элиф», — позвал он, его голос был хриплым. «Поговорим». Я последовала за ним в его кабинет, закрыв дверь. Он сел. Руки дрожали, но глаза были твердыми. «Ты получила подарки?» «Да», — я скрестила руки. «И записку. Он хочет, чтобы я надела его платье и явилась к нему как послушная кукла». Отец вздохнул. Его лицо стало еще бледнее. лифт ты должна понять. А мир не остановится». «Он выбрал тебя, и его слово — закон. Если ты откажешься, он... Я знаю!» Мой голос был резким. «Ты уже сказал! Он уничтожит нас! Лейлу, Айлин, Селин! Но почему ты позволяешь ему? Почему не борешься?» «Потому что я уже проиграл». Его голос сорвался. «Я проиграл, когда взял деньги у его отца. Я думал, что смогу вернуть их, но...» «Я не смог». «Теперь он держит нас всех. Ты — единственный способ спасти их!» Стиснула кулаки, чувствую, как гнев борется с отчаянием. «А что, если я уеду? Вернусь в Москву! Он не достанет меня там!» Отец покачал головой. «Он достанет. И не только тебя. Лейлу, сестер. Он не прощает». Отвернулась, не в силах смотреть на его сломленное лицо. Моя русская кровь кричала, чтобы я сбежала, но турецкая половина сердца держала меня здесь. Ради них, ради отца, который умирал, ради сестер, которые еще не знали, какой ценой мы платим. После ужина я вернулась в свою комнату, снова посмотрела на платье. Оно лежало на стуле, как вызов. Взяла его, чувствуя мягкость шелка под пальцами. Надеть его — это значило бы подыграть Амиру, но не пойти — значило бы поставить под удар всех, кого я люблю. Бросила платье на кровать и вышла на балкон. Стамбул сверкал огнями. Босфор нес свои воды, а где-то там, на Принцевых островах, Амир через сутки ждал меня. Нужно было что-то делать. Не быть покорной игрушкой в руках мужчины, который будет все решать за тебя — «Он не сможет заполучить меня, если меня не будет!» Мысли сами собой побежали в голове вереницей, а рука потянулась к телефону.